Девственная жрица. Однажды по весне служанка принесла мне из дому письмо, которое написала моему брату некая госпожа Тю из свиты девственной жрицы святилища Камо. Служанка слышала, как Нобу Нори похвалялся возвышенной перепиской с какой-то незнакомкой и, приметив, как мой братец прячет письмо, чуть позже выкрала его, поскольку знала, что мне будет интересно взглянуть. помню, когда-то я сомневалась, что буду невысокого мнения, о любой женщине, которая вступит в связь с нобу. И все же меня разбирало любопытство. Развернув письмо, я сразу увидела, что пресловутый возвышенный стиль в действительности нето иное как ужасная выспренность. По словам этой дамочки, Выходило, что лишь одна она во всем мире обладает тонкой и чувствительной душой. Меня возмутили ее речи о своей госпоже, которая разбирается в поэзии лучше любого другого. Только она способна распознать многообещающий талант. Какая гнусная спесь! Я никогда не посмела бы осуждать девственную жрицу. Но если это тюдзё столь высокого мнения о своем окружении, почему там сочиняют так мало настоящих стихов? Женщины из свитой жрицы считаются изысканными и утонченными, но разве на самом деле они намного лучше тех дам, которых я вижу рядом с собой? Я целый день злилась на это самодовольное послание и жалела, что не могу показать его с Айсио ведь служанке пришлось вернуть письмо в тайник, пока не хватились. Моя приятельница уж точно была выше всякой мелочности. Интересно, что подумала бы о моей пустой досаде Роза керри В пятом месяце у меня появилась возможность лично посетить дворец девственной жрицы. Я довольно давно не была там и, увидев письмо ее придворной дамы к моему брату, захотела освежить впечатление. Поистине усадьба выглядела прекрасно и славилась тем, что здесь можно было любоваться восходящей вечерней луной и великолепным рассветным небом. Она идеально подходила для того, чтобы слушать под цветущими деревьями зов кукушки Хото-Тогису. Девственная жрица была женщина весьма изысканная, но мне показалось, что дамы из ее свиты не то чтобы недружелюбны, однако явно держатся особняком. В этом месте царил дух уединенности и таинственности, совершенно отличный от беспрестанной суеты при дворе ее величества. Мы пребывали в вечном движении, то государыня вдруг вознамерится навестить императора, то Митинага примет решение заночевать у нас. А здешних обитательниц мало что отвлекало, и они никогда никуда не спешили. Казалось, дамы из окружения жрицы, живя в благодатной тиши ее двора, непременно должны слагать превосходные пятистишие. Перед моим мысленным взором Возникли чопорные серьезные вельможи, посещавшие нас во дворце. «Наведайся они сюда», — размышляла я. Им наверняка захотелось бы сочинять изящные стихи, восхваляющие луну или цветы. Я погрузилась в задумчивость, воображая, что даже древняя развалина вроде меня, оказавшись при дворе девственной жрицы, неизбежно подпадёт под очарование этого места. Мне мечталось, что здесь никто не станет злословить обо мне или порочить меня, даже если я совершу нечто предосудительное, вроде встречи и обмена стихами с незнакомым мужчиной. Кроме того, я была убеждена, что любая из наших молодых дам, очутись она в столь изысканной обстановке, вскоре превзойдет здешних жриц. Пусть нрав человека предопределен с рождения, однако я не могла не думать, что окружение, в котором он живет, тоже имеет значение. Прочитав письмо госпожи Тюдзё, моему брату, я осознала, что в душе всегда защищала придворных императрицы. А теперь, когда к нам присоединилась Ицзуми Сикибу, ощутила еще более настоятельную потребность в этом. и Идзуми обладала подлинным даром спонтанного стихосложения и умела придать особое звучание самым обычным словам. В сравнении с этой остроумной женщиной наши дамы казались серыми мышками. Чего же нам не достает? Почему мы не умеем подать себя в более выгодном свете? Как я заподозрила, виновато отсутствие у государя других супруг, которые могли бы потягаться с Йоси и пробудить в ней соревновательный азарт. Кроме двора девственной жрицы, в столице не было другой свиты, способной бросить нам вызов. В отсутствии соперничества, которое могло бы нас подстегнуть, мы погрязли в самодовольстве». Высокородные дамы, настоящий позор, превратились в самовлюбленных зазнаек. Их напыщенность отнюдь не содействовала укреплению репутации ее величества. Мне казалось, что сама Сьоси уже повзрослела и постепенно осознала, что в прошлом была слишком чопорной. Узнав, что вельможем наскучил ее двор, которому не недоставало непринужденности, Она попыталась исправить положение. Раньше государыня беспрестанно тревожилась, как бы кто не нарушил этикет, отчего дамы страшились появиться на людях и в конце концов стали чересчур робкими. Увы, теперь, когда ее величество призывало свиту к большей открытости, привычка укоренилась, и от нее уже трудно было избавиться. «Женщин, умеющих завести занимательную беседу или быстро сложить интересное пятистишие, здесь днём с огнём не сыщешь», — по слухам утверждали мужчины. Я таких рассуждений не замечала, но понимала, что именно это на уме у вельмож. Меня беспокоило, что у наших дам репутация ханжей, но я либо оставляла сетование при себе, либо делилась ими с отцом и Розой Керрией. Разумеется, я полностью доверяла обоим, однако, опасаясь, что письма ненароком попадут в чужие руки, всегда просила обоих сразу возвращать мои послания. «Дорогой отец, возможно, тебе кажется, что я несправедливо осуждаю некоторых женщин. Я вовсе не хочу злословить». Ведь нет таких людей, которые намного лучше или намного хуже остальных. По-моему, если в чём-то человек хорош, то в чём-то наверняка плох. Прошу, не подумай, будто я призываю к тому, чтобы пожилые дамы сделались ветреницами, а молодые напускали на себя серьёзный вид. Наверное, мне просто хочется, чтобы дамы проявляли большую гибкость». Например, я полагаю, что когда к тебе обращаются с посланием, нелепо и странно слагать в ответ обидное стихотворение. Знаю, что в прошлом и сама грешила этим, но лишь до того, как попала ко двору. Ведь не так уж и трудно придумать что-нибудь, если не блестящее, то во всяком случае уместное. Однако некоторые женщины, похоже, считают, что лучше молча отвернуться, чем совершить ошибку. Есть и те, кто впадает в противоположную крайность и вечно сует нос в чужие дела. Разные обстоятельства требуют разного поведения. Наши же дамы не в силах этого постичь. Вот тебе пример. Всякий раз, когда к нам прибывает Тадонобу с сообщением для государыни, старшие дамы которым следовало бы взять дело в свои руки и выйти поприветствовать посланника, стесняются, как малые дети, жмутся в сторонке, подталкивают друг друга вперед или делают вид, будто их здесь нет. В конце концов, к управляющему порой вообще никто не выходит, а если и выходит, то лепечет какую-то невнятицу. Разве они глупы? Нет? Уродливы? Нет? Просто эти женщины настолько застенчивы и робки, что боятся ляпнуть глупость и отказываются открывать рот. При других дворах дамы себя так не ведут. Резонно ожидать, что особо, поступающие на службу к Ее Величеству, тем более высокородные, будут понимать, что от них требуется, и действовать сообразно этому. Но иногда случается, что к Тадонобу, вынуждена выходить я, либо другая незнатная дама, раздосадованная нерешительностью прочих. Вполне понятно, что управляющий дворцом почитает себя приниженным. Все сановники, являющиеся к ее величеству, имеют тайные договоренности с одной из женщин. Если гость, приходя с визитом, выясняет, что нужная дама отсутствует, он вынужден удаляться, не солоно хлебавши. Неудивительно, что придворные жалуются на затхлость нашего двора. Я уверена, что дамы из свиты девственные жрицы понимают разницу и потому смотрят на нас свысока. Однако меня раздражает, что эти особы объявляют, будто они одни достойны внимания, тогда как все остальные — просто слепы и глухи к прекрасному. Что ж, определённо я написала больше, чем собиралась. Легко начать осуждать других, но куда труднее, раз начав остановиться. Ещё тяжелее обуздывать себя. Любой, кроме тебя, прочтя эти строки, решил бы, что я ничем не лучше госпожи Тюдзё с её презрением к окружающим. «Боюсь, вот я и показала свое истинное лицо. Но ты и так меня знаешь. Пожалуйста, верни мне письмо, как только ознакомишься с ним. Возможно, местами я писала неразборчиво и кое-где пропустила одно-два слова, но ты все же постарайся дочитать до конца». Отец забеспокоился. Он вернул мне письмо, попутно предупредив, что не стоит так откровенно высказываться на бумаге. Разумеется, я и сама об этом знала, но к тому времени уже написала нечто подобное Рози Керри. Дорогая старшая сестрица, несмотря на все свои сетования, я по-прежнему беспокоюсь о том, что думают люди. Уверена, это свидетельство того, что я до сих пор сохраняю сильную привязанность к бренному миру. Хотя бы ради дочери, что тут поделаешь? Иногда мне хочется последовать твоему примеру и отречься от всего, но это невозможно. Пусть мне не удастся достигнуть в жизни ничего иного, но я хотя бы подготовлю катаку к успешной придворной карьере. Я намеревалась делиться с тобой всем. Хорошими и дурными мыслями, светскими новостями и тайными печалями а также тем, что никак нельзя доверять бумаге. Возможно, я допустила ошибку. Какое бы возмущение ни вызывала та или иная персона, вероятно, раскрывать в письмах всю правду не стоит. Вряд ли твоя жизнь настолько скучна. До чего брюзгливой я стала, разве не ужасно? Ты должна писать мне». Твои мысли стоят больше, чем вся моя бесполезная болтовня. Я столько всего хочу тебе поведать, но в последнее время настроения совсем нет. Имей в виду, если мои письма хоть на минуту попадут не в те руки, это будет подлинное бедствие. Несколько дней назад я порвала и сожгла кучу старых писем и бумаг а по весне наделала из черновиков Гэнзи бумажных кукольных домиков. С тех пор моя переписка не столь уж обширна. Я считаю, что не стоит писать такие бессвязные жалобы на новой бумаге, а посему боюсь, что послание, которое ты сейчас держишь в руках, имеет довольно-таки потрёпанный вид. «Пожалуйста, прости, у меня свои причины», и я не хотела бы показаться невежливой. Так или иначе, надеюсь, ты возвратишь мне это письмо». Роза Керрия, как всегда, убеждала меня оборвать призрачные, но прочные узы с бездуховным миром. Я же чувствовала себя недозрелой сливой, которая еще не может сорваться с ветки, но скоро будет готова к этому. Та осень выдалась поистине печальной. Я осознавала, что в прошлом была слишком придирчива к другим женщинам. Теперь же сама пребывала в незавидном положении. Я осталась жива, но все труды оказались напрасными, и мне было не на что рассчитывать в будущем. Я притворялась, будто не принадлежу к тем людям, которые предаются отчаянию осенними вечерами. Когда тоска, особенно сильной, терзает душу, я даже позволяла себе сидеть на галерее под луной и размышлять о былом. Неужели это та самая луна, которая некогда возвеличивала мою красоту, спросила я себя однажды, вспомнив китайское стихотворение. И вдруг поняла, что занимаюсь именно тем, от чего сама же отрекалась. Мне стало не по себе, и я ушла в дом, продолжая изводиться и тревожиться. Сан Энари, с которым я раньше с удовольствием общалась, долгое время не писала и не навещал меня. Едва ли я могла винить его за это, учитывая мой ответ на его последнее письмо. Однако я полагала, что наша дружба способна пережить разлуку. И вдруг узнала что он ухаживает за Идзуми Сикибу. Я первая признавала, что эта женщина очень умна. Она слагала стихи с поразительной лёгкостью и всегда ухитрялась ввернуть нечто необычное, цепляющее взгляд. Впрочем, в том, что касалось досконального знания канона и умения судить о чужих произведениях, Идзуми была не сильна я не считала ее выдающейся поэтессой, но предполагала в ней другие достоинства. Луна осенней ночью светит так ярко, что у меня само собой сложилось пятистишее, и я испытала сильное искушение отправить его саны нари. вспоминая обо мне печальной осенней ночью, объявший весь мир, пусть даже сердце твое томиться в плену у Луны. Однако, поразмыслив, я отказалась от своего намерения. Если он ответит, мне придется снова завязать с ним переписку и беспрестанно задаваться вопросом, не кажутся ли ему стихи Идзуми более занимательными. А если не ответит, я сразу пойму, что он предпочел Идзуми. Рабочие целый год поднимали из пепла дворец Итидзё, сгоревший прошлой зимой. Ныне восстановление завершилось, и государь вернулся домой. Настало время танцев в Госэти. Но я на сей раз осталась дома, поглощенная очередной попыткой написать сцену смерти Гэнзи. Мне было ясно, что если я отправлюсь во дворец на представление, Будет трудно снова поймать нить мысли. Кроме того, я опасалась, что поползут слухи о моем намерении покончить с блистательным принцем. Читателей и без того расстроила смерть Мурасаки. Если бы государыня попросила меня пощадить Гэнди, я очутилась бы в трудном положении. Пока же я поведала ей, что мне снились дурные сны и следует соблюдать воздержание. Я не лгала, мне приснилось, будто у меня острижены волосы и обрет лоб, как у монахини, а еще, что ко мне в утробу заползла гадюка и ест мою печень. Отчего-то во сне мне казалось, что лучшее средство от этого, чтобы священнослужитель полил водой мое правое колено. Хотя подобный сон не имеет однозначного истолкования, я понимала, что ничего хорошего он не сулит. Дома я получила послание от Сайсио. Она писала, что скучает по мне и очень сожалеет, что меня не было на представлении. Откровенно говоря, при всей моей любви к Сайсио, я начала тяготиться ее привязанностью. С годами подруга располнела, вероятно, из-за привычки есть в неурочное время. Я часто примечала, как она виновато смахивает крошки с рукавов. Не менее страстно, чем лакомств, Сайсьё ждала внимания и знаков любви, а я нередко уходила в свои мысли и не могла уделить ей время. На её записку я ответила. «Если и впрямь танцы так хороши, завтра приду, хотя поздновато, синее платье носить». Сайсё тотчас отозвалась. «Возможно, пора синих платьев уже миновала, но ради меня прошу, приди, облачённый в этот чудный наряд!» С серого неба повалили белые хлопья первого в этом сезоне снега. В тот вечер от Сайсё пришло ещё одно пятистишее. «Тоска по тебе сжигает меня день за днём». Коснувшись души опаленной моей, растаял бесследно первый снежок. Я ответила не сразу. Но на следующий день, оглядев низкое небо и свой сад, где среди сухих стеблей тростника кружились снежинки, сочинила такое пятистишее. Он кружится, ничего не зная о мире полном печали. Первый снег в моем опустелом саду. Бедная Сайсио, я постаралась бы утешить ее, будь у меня достаточно душевных сил, но я совершенно замкнулась в себе. Меня мучил вопрос, почему мне так трудно представить смерть Гэнди? Я уже отвергла три различных варианта.